Глава 34. Такая фривольность показалась мне возмутительной. Я резко ступила за арку, чтобы увеличить между нами расстояние, резко обернулась и холодным тоном произнесла: "Всего на две минуты". Посмотрела на настенные часы, которые висели в коридоре за спиной Рея, а горящие стрелки как раз указывали на две минуты 8 "Опаздываю не только я. Тебе очень идет». Произнёс Рай, разглядывая мой костюм. Интересно, что он скажет, если я сниму плащ? Мне не нужны были его комплименты, они смущали и выбивали из равновесия, будто за ним стоял какой-то подтекст. Хорошо, что ты первым об этом заговорил, глядя ему в глаза. Нужно сразу решить этот вопрос. Хочу сразу предупредить, что деньги за костюм верну, не сразу. Тут же поспешила уточнить. Как только смогу заработать достаточную сумму денег, заработать честным трудом. Этот факт хотелось подчеркнуть, а о нравах аристократов я была наслышана и впредь, если мне что-то нужно для наших занятий, предупреждай меня, а я сама постараюсь приобрести. Звучало гордо, но на самом деле я очень надеялась, что больше ничего не понадобится. Покупая тебе костюм для занятий, я и думать не мог, что ты так воспримешь мою обеспокоенность с твоим здоровьем. Губы скривились в злой усмешке. "Мои слова заделирые. Вернёшь, не переживай. Как только твой дар раскроется, у тебя появится много заказов. Иди за мной". Холодно произнес он и устремился к небольшой нише в стене. Я не следила за его манипуляциями, но уже через пару секунд увидела старую деревянную дверь с металлическим кольцом вместо ручки. Запустив два магических пульсара в узкий проход, Рей первым вступил на лестницу, уходящую вниз. Огненные пульсары не только освещали путь, но и прогревали пространство, хотя это не очень помогало. Проход был старым, пахло сыростью и плесенью. Я поёжилась, несмотря на то, что была в плаще. Здесь осторожно, ступени влажные. Обернулся парень, но руку не подал. Держась за стену, я аккуратно спустилась. Минут через пять мы оказались перед входом в пещеру, который очень напоминал открытую пасть чудовища. Подожди минуту, прогреем и просушим немного помещение. С ладони и Рея сорвались струи пламени, которые тонули в черном омуте пещеры. Все прекратилось быстро. «Идем». Запустив еще несколько магических сфер, Рей первым вошел в пещеру. Ничего необычного на первый взгляд, лишь камень пещеры по цвету напоминал уголь. Пол ровный, словно его гномы полировали. Пока мы не откроем твой магический резерв и не стабилизируем потоки, Будем встречаться регулярно. Скинув с себя сюртук, он небрежно бросил его на пол, присел. Тебе отдельное приглашение нужно? Я промолчала, хотя очень хотелось ответить. Откуда мне было знать, что мы пришли сюда посидеть на холодном полу? Теперь понятно, для чего мне нужен был плащ. Сняв его, свернула в несколько слоев и села на пол, подложив плащ под себя. Для того, чтобы почувствовать магию, тебе нужно научиться медитировать, выбросить из головы все лишнее, почувствовать свой резерв, заглянуть в него и наладить связь со своими стихиями. Тихим спокойным голосом. Не знаю, как представляла себе наши занятия, но точно не так. Думала, мне покажут какие-то пасы, плетения, формулы, научат заклинанием. В моих мыслях точно не было сидения на холодном камне. Лариана, твоя магия запечатана. До твоего совершеннолетия мы все равно не сможем далеко продвинуться, но и тогда неясно, спадет печать или нет. Я не могу каждое занятие подвергать себя смертельной опасности, чтобы заставить призвать стихии. Будто прочитав мои мысли, Рэй поспешил объяснить: пока Руфус ищет информацию, как можно снять печать, если после совершеннолетия она останется, Мы подготовим твое тело к принятию удара. Слишком большой одномоментный всплеск может уничтожить носителя. Я не думала, что снятие печати может быть для меня опасно. Это пока лишь наше предположение, но мы должны быть готовы ко всему, спокойно произнес Рэй. Теперь я не хотела с ним спорить. Мир магии был для меня чуждым и незнакомым, для Рэя он с детства был родным. Поэтому хотя бы в этом не стоило ему доверять. Лёгкий пас рукой, и передо мной в воздухе зависла свечка. Давай договоримся. Ты стараешься на каждом занятии, а в конце получаешь награду. Какую? Не то, чтобы я мечтала что-то получить, а трея просто было любопытно. Если к концу занятия тебе удастся зажечь свечу, я отвечу на любой твой вопрос.